Глава 3. О важности канонического Писания, произведения Духа Святаго. Он, говоривший, насколько считал достаточным, сначала через пророков, потом лично сам, после же через апостолов, произвел также и Писание, называемое каноническим и обладающее великим авторитетом. Этому Писанию мы и доверяем в тех вещах, не знание которых вредно, но и знания которых мы не в состоянии достигнуть сами. Ибо если на основании собственного свидетельства может быть познано нами то, что не удалено от наших чувств, внутренних или даже внешних, и что потому называется подлежащим чувством, презенция, в том смысле, как называется подлежащим зрению то, что находится перед глазами, то в отношении того, что удалено от наших чувств, поскольку мы не можем знать его при помощи собственного свидетельства, мы непременно требуем постороннего свидетельства и верим тем, относительно которых не сомневаемся, что оно не удалено или не было удалено от их чувств. Итак, как относительно предметов видимых, которых мы не видим сами, мы доверяем видевшим их, и также точно поступаем в отношении остальных вещей, подлежащих тому или иному телесному чувству, так и в отношении того, что чувствуется душой или умом, ибо и это совершенно справедливо называется чувством сенсус, откуда происходит и само слово «сентенция», то есть в отношении тех невидимых вещей, которые удалены от нашего внутреннего чувства. Мы должны верить тем, Которые познали поставленные в этом бестелесном свете, и созерцают в нем пребывающие. Глава 4 О мире, что Он и мир временный, и в ту же пору сотворен не по вновь принятому Божественному решению, так как бы Бог после пожелал того, чего прежде не желал. Из всего видимого величайшее есть мир, из всего невидимого величайшее — Бог. Что существует мир, это мы видим, что есть Бог, этому мы верим. А что Бог сотворил мир, тут мы никому не можем поверить, кроме самого же Бога. Но где же слышали Его? Пока нигде лучше, как только в Священном Писании, в котором пророк Его сказал — «Вначале сотворил Бог небо и землю» Бытие, глава 1, стих 1 Но разве пророк присутствовал при творении Богом неба и земли? Пророка притом не было, но была премудрость Божия, через которую сотворено все, которая затем вселяется в святые души, наставляет друзей Божиих и пророков и внутренним образом, бессловесно, повествует им о делах своих. Говорят им также и ангелы Божии, которые «всегда видят лице Отца» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. «И возвещают, кому надлежит, волю Отца». Из числа их был и тот пророк, который сказал и написал, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Пророк этот был до такой степени надежным свидетелем, чтобы верить через него Богу, что тем же Духом Божиим, от которого по откровению узнал упомянутое, задолго предсказал и саму будущую веру нашу. Но почему же вечному Богу пришла в некое время мысль сотворить небо и землю, которых Он прежде не творил? Если говорящие так желают представить мир вечным, без всякого начала и несотворенным Богом, то они далеко уклонились от истины и безумствуют в смертной болезни Божии. Ибо помимо пророческих слов, сам мир некоторым образом, молчаливо, своей высшей степени стройной подвижностью и изменяемостью и прекраснейшим видом всего видимого, вещает как о том, что он сотворен, так и о том, что мог быть сотворенным, только неизреченно и невидимо великим» и неизреченный, и невидимо прекрасным Богом. Те же, которые, хотя и признают, что мир сотворен Богом, однако же не хотят представлять его временным, а только имеющим начало его произведшее. Так что он был сотворен некоторым едва понятным образом от вечности. Те, хотя и высказывают нечто, чем думают якобы защитить Бога от упреков случайной нечаянности, чтобы, мол, кто не подумал, будто ему внезапно пришло на ум сотворить мир, о котором он прежде не думал, и будто он принял новое решение, тогда как сам ни в чем не изменяем. Как такие могут оправдать свое основное положение в применении к другим вещам, я не понимаю. Если они утверждают, что душа совечна Богу, то они никоим образом не могут объяснить, откуда произошло новое для нее несчастье, которого она никогда прежде от вечности не знала. Если же они скажут, что ее счастье и несчастье чередовались от вечности, то неизбежно должны сказать, что и сама она от вечности подвержена переменам. Отсюда у них вытекает та нелепость, что душа, даже и тогда, когда называется блаженной, нисколько не блаженна, если предвидит предстоящее ей несчастье и позор. А если не предвидят, что будет подлежащий позору и несчастный и полагает, что будет вечно блаженной, то она блаженна вследствие ложного представления. Глупее этого ничего не может быть сказано. Но если они полагают, что, хотя несчастье души вместе с ее блаженством и чередовалась в течение прежних безграничных веков, но что теперь, будучи раз освобожденной, душа не подвержена более несчастью. В таком случае они должны согласиться, что прежде она никогда не была поистине блаженной, а теперь начала быть блаженной некоторым новым, неложным блаженством, и, следовательно, признать, что с ней совершилось нечто новое, и притом нечто величайшее и прекраснейшее, чего никогда прежде от вечности с ней не было. Если при этом они станут отрицать, что это новое состояние души имеет свое основание в вечном совете Бога, то они вместе с тем будут отрицать и то, что Он виновник ее блаженству, что свойственно противному нечестию. Если же скажут, что Бог принял новое решение, чтобы душа на будущее время была вечно блаженной, то как они докажут, что Он чужд изменяемости, которую они также не желают допустить? Далее, если они признают, что хотя душа и сотворена во времени, но не перестанет существовать ни в какой момент времени, подобно тому, как число имеет начало, но не имеет конца, и что вследствие этого, раз испытав несчастье, она, будучи освобождена от него, никогда потом не будет несчастной, то они, конечно, не усомнятся, что это возможно только при неизменяемости Совета Божия. В таком случае пусть верят, что и мир мог быть сотворенным во времени, но что и Бог, творя мир, тем не менее не изменилось из-за этого своего вечного совета и воли.